Развернувшись, он стремительно выскочил из дома через заднюю дверь, метнувшись в ближайшие кусты, замер, вслушиваясь в окружающий мир. В одну секунду он из обычного цивилизованного человека превратился в дикого зверя, чутко реагирующего на любой шорох. В очередной раз, раскинув свою ментальную сеть, он определил, где засели все три агента и, жестко усмехнувшись, бесшумно направился к первому, ближайшему из трех. Здоровенный бугай засел под кустом дикой акации. Зайдя ему за спину, араб быстро оценил противника и, чуть кивнув головой, начал подкрадываться к нему вплотную. По ухваткам парень явно бывший рейнджер. Место для наблюдения выбрал грамотно, сидел тихо, без шума, обустроив себе место с максимально возможным комфортом. Ему явно было не привыкать к подобным операциям. Но осторожности парню не хватало. Убедившись, что ожидание затянется, он позволил себе легкую дремоту, что в засаде было просто недопустимо. Легкий бриз, шумевший кронами деревьев и морской прибой, скрыли тихие шаги араба. Оказавшись прямо за спиной агента, он сложил пальцы так, чтобы фаланга среднего пальца выступала из плотно сжатого кулака, и нанес один единственный резкий удар в затылочную впадину агента. Утробно икнув, бывший рейнджер ткнулся носом в песок и замер, потеряв сознание. Быстро обыскав его, араб нашел наручники и, защелкнув их на широких запястьях парня, осмотрел его ботинки. Удовлетворенно кивнув, он развязал шнурок на правой ноге и, согнув ее, привязал ногу агента к браслетам наручников. Достав из бокового кармана пиджака его носовой платок, он подобрал ближайшую ветку и, сунув ее в зубы пленнику, закрепил носовым платком, сложив его по диагонали. И вот теперь пленник был полностью упакован и готов к транспортировке. Убедившись, что его едва слышная возня не побеспокоила остальных агентов, араб снова нырнул в кусты. Устраиваясь в засаде, они нарушили еще один постулат подобной охоты. Нельзя терять напарника из виду. Но они вышли на охоту в своем городе и, похоже, плохо знали, с кем имеют дело. Во всяком случае, никого из этих парней сам араб ни разу не видел. Судя по возрасту, еще не затертым документам, они только начали свою карьеру в агентстве. Подобравшись ко второму агенту, араб вырубил его ударом кулака в висок и, упаковав тем же способом, отправился за третьим. Этот парень был явным выходцем из клана зеленых беретов. Здоровенный, как шкаф с антресолями, но ловкий и достаточно быстрый, он успел почувствовать приближение опасности и даже попытался отреагировать на нее, но недостаточно быстро. Стремительный удар ребром ладони за ухом отправил его в беспамятство так же надежно, как до этого кулак отправил в беспамятство первых двух. Единственное, чего опасался араб, так это не зашип он молодцы перестаравшись. но, прижав пальцами артерию, почувствовал ровные и сильные удары сердца. Жив курилка, весело проворчал араб, быстро сковывая парня загибая ему ногу. Но на этот раз ему пришлось придумать новый способ лишения пленника двигательной активности. На ногах агента были обычные макасины без шнурков. Криво усмехнувшись, араб выломал из соседнего куста палку около полутора метров длиной и, оттянув брючный ремень, просунул ее в штанину. Укрепив ее в носке агента, он заткнул ему рот и, уложив лицом вниз, достал из кармана сотовый телефон. Набрав номер директора, он дождался ответа и, не скрывая эмоций, сходу обложил его так, что трава под лежащим рядом агентом просто пожухла. Отведя душу, он заговорил более спокойным тоном. «Директор, выдали мне слово, что все эти глупости прекратятся. Тогда как понимать то, что возле моего дома лежат три тела с удостоверениями вашей конторы в карманах?» Вижу, что вы не хотите понимать по-хорошему. Теперь будет только по-плохому. Пришлите свою команду чистильщиков. Это ваши люди. Не дожидаясь ответа директора, он отключился и, ухватив тело агента за ноги, поволок его к проезду. Уложив все три тела в ряд на асфальте лицами вниз, он несколько минут полюбовался делом своих рук и, услышав вдалеке завывание сирен, бесшумно растворился в кустах. Через несколько минут он вместе с Салли внимательно наблюдал за группой агентов, с хохотом грузивших едва приходящих в себя пленников в машину скорой помощи. Еще через 20 минут раздался звонок его телефона. Прочтя номер звонившего, араб включил громкую связь. Это был директор Сторм. «Араб, это опять я. Звоню, чтобы поблагодарить вас за ваше благородство и сказать, что оценил ваше чувство юмора». Связать агентов при помощи их же вещей. Это нужно уметь. Вы действительно мастер. Спасибо, что сохранили этим ребятам жизнь. Я в долгу перед вами. Директор, все это мне не интересно Сделайте так, чтобы ваши люди здесь больше не появлялись, и тогда никто не пострадает. Эти мальчишки ни в чем не виноваты. Думаю, вам стоит пересмотреть свои отношения с профессором МакГрегор. В противном случае мне придется внести в них свои коррективы. Не прощаясь, Ара подключил телефон и, с усмешкой посмотрев на подругу, спросил. «Ну чего притихла «Думаешь, их послали за мной?» — спросила Салли. «За вами!» — поправил ее араб. «Она знает, чей это ребенок, и понимает, что зачатие не было случайным. Наверняка она уже получила твой медицинский файл и теперь жаждет разложить тебя на составляющей части, чтобы понять, как это получилось». «Мало!» — я и тогда врезала, мрачно проворчала Салли, вспоминая эпизод их поездки. «О чем это ты не понял, араб?» После того, как ты исчез, она принялась орать, что не смогла снять показания, ей требуется повторение. После этого я словно взбесилась. Отлупила ее прямо там и попыталась застрелить хранителя. После чего получила по рукам и ревела почти полчаса у него на плече. Именно тогда он и сказал мне, что скоро сбудется моя мечта. Знаешь, я до сих пор не могу понять, как это случилось. Ведь мы провели вместе ночь до того, как попали на остров. И вдруг я беременна. Смущенно поведала ему девушка. «Не стоило пренебрегать правилами контрацепции», наставительно произнес Араб, вызвав ее звонкий смех. «Теперь только так и буду делать», ехидно ответила Салли, показывая ему язык. Рассмеявшись в ответ, он обнял ее, осторожно выведя на веранду, усадил в кресло. «Чем теперь займемся с интересом?» спросила она, лукаво поглядывая на него. «Просто посидим и помечтаем», тихо ответил Араб, накрывая ей ноги пледом. «Ты из меня совсем больную сделал», неожиданно возмутилась Салли. водишь за ручку сажаешь накрываешь пойми беременность это не болезнь а естественное физиологическое состояние организма здоровой женщины мне просто необходимо двигаться да хоть бегай развел руками араб. кто тебе мешает главное чтобы потом проблем не было теперь уже не будет уверенно улыбнулась сали даже не делая попыток встать раз так ужин приготовишь сама мстительно ответил он прячь улыбку в уголках губ запросто решительно ответил его подруга откидываясь в кресле Профессора МакГрегор привели в кабинет директора агентства под конвоем. Именно под конвоем они вызвали по телефону или передали вызов с посыльным. Два здоровенных шкафа и служба охраны выволокли ее из кафе, где она сидела, и, не обращая внимания на ее слабые попытки объясниться, просто потащили в здание агентства. Такого унижения она еще не испытывала. Ее, профессора, доктор наук и так далее и тому подобное скрутили как простого карманника и на глазах у прохожих просто притащили к директору как какую-то вещь. Сообразив, что от громилы за охрану она ничего не добьется, Ширли замолчала, гордо вскинув подбородок и последовала в указанном направлении. Но оказавшись приемной директор, сходу воспрянула духом. Если ее не заперли в камеру, значит еще есть возможность побороться. Едва дождавшись выхода директора, она принялась вопить и требовать объяснений, но на этот раз не обращаясь обращались не как с сотрудницей, а как с преступницей. Не успев произнести ей трех слов, она получила короткий тычок кулака в печень и, согнувшись от боли, замолчала, пытаясь справиться со спазмом, скрутившим ее мышцы узлом. Не дожидаясь, когда она придет в себя, директор ухватил ее сильными пальцами за подбородок и, заставив поднять глаза, мрачно прошипел. — Слушай меня внимательно, глупая сучка. Я приказал тебе оставить араба в покое, а ты вместо этого отправила моих парней на смерть. Троих молодых, перспективных парней. По твоей милости эти ребята стали посмешищем всего агентства. Счастье, что он всегда старается избегать ненужной крови. Только поэтому ребята живы. Как ты посмела не выполнить мои указания?» «Ваши указания идут вразрез с моими изысканиями. Мне нужны ваш агент и ее ребенок. Она не могла забеременеть от случайной связи. Что-то изменило ее организм, я должна узнать, что это такое. Это важно не только для наших изысканий, это важно для всего мира, для всей науки. Вы понимаете, что будет, если мы сможем лечить всех бесплодных женщин? Вы знаете, как это важно? Это же наука!» – прохрипела Ширли, глядя на директора фанатичным взглядом. «Да наплевать мне на твою науку!» – рявкнул в ответ директор. Вы отстраняетесь от работы до конца расследования. Ваш допуск в лаборатории аннулируется. С сегодняшнего дня вы находитесь под домашним арестом. Любая попытка покинуть дом без уважительной причины будет рассматриваться как попытка к бегству и созданию опасности по разглашению государственной тайны. Пресекаться ваши действия будут самым жестким образом, вплоть до применения оружия. Работать вы будете только в своем кабинете в присутствии охраны. «Уведите», – жестко приказал директор – И Шерли почувствовала, как ее просто уносят из приемной. Проводив эту странную процессию долгим взглядом, директор вздохнул и, повернувшись к секретаршу, устало попросил. сварить мне, пожалуйста, кофе, Мэнди». «Конечно, шеф», — кивнула она и, легко поднявшись, принялась колдовать над аппаратом. Внося поднос в кабинет, она ловко поставила чашку перед директором и, помолчав, спросила. «Шеф, при всем моем к вам уважении, может, вам стоит просто заменить ее? Слишком много проблем с этой заносчивой стервой». На нее даже араб жаловался, а уж он способен даже со змеей общий язык найти. Это точно. Его терпению я иногда даже завидую, криво усмехнулся Сторм, отпивая кофе. Вся проблема в том, что эта стерва – лучшая в своей области. Есть у меня на примете еще один парень, полный ботаник, но в этих делах ей почти не уступает. Возможно, если она не угомонится, я и привлеку к работе его. Боюсь, шеф, вам пора сделать это сейчас, скажу откровенно. У меня сложилось стойкое убеждение, что она действует из личных мотивов. Не знаю уж, чем ей так насолила наши сали, но с момента возвращения группы МакГрегор только и делает, что роется в ее файлах. Все перевернуло Даже медицинскую карту выцарапала. Все это время она не столько работала, сколько бегала к вам с жалобами на всех подряд. Знаю, Мэнди, знаю. Надеюсь, у тебя в этом деле нет личных интересов, неожиданно спросил директор, повернувшись к своему проверенному секретарю. «Нет, шеф!» – спокойно улыбнулся Мэнди. «А конечно, интересный мужчина, но на мой вкус несколько жестковат». «Вы что, варить его собираетесь?» – не понял директор. «Да нет!» – рассмеялась Мэнди. «Я имею в виду характер». «Ну да, тот еще подарчик кивнул директор, допивая кофе. «Хотя при его профессии по-другому нельзя». «Ну, во всяком случае, с Салли он подошел. Я рада за нее, но с этой сучкой, похоже, будет масса проблем». «Не дави на меня, Мэнди, я же сказал, еще один ее срыв работы, и я ее заменю. Думаю, под конвоем ей будет проблематично бегать сюда с жалобами, и давай закончим на этом». «Как скажете, шеф», – пожал плечами Мэнди, забрав пустую чашку, вернулась в приемную. Раздумывая над сложившейся ситуацией, директор пытался решить, как склонить наемника к добровольному сотрудничеству. Естественно, что ни о каком хирургическом вмешательстве речи быть не могло. Он отлично понимал, что первый, кто приблизится к этому человеку со скальпелем в руках и без его разрешения умрет быстрее, чем успеет ахнуть мама. Но получить от него хоть что-то было нужно. Недаром же эта профессорша впадала в такой экстаз, как только речь заходила об этом человеке и его новых способностях. Кроме того, были еще и видеоматериалы, на которых ясно видно, как светится рука хранителя и пляшут искры над рукой самого араба. Значит, что-то он умеет такое, чего не умеют другие. Ведь, по словам все тоже профессор, шиками откликнулся на его призыв, отправив наемника куда-то к чертям. Удивительно только, как он умудрился оттуда вернуться. И еще более интересно, что в одном из шкафов лаборатории лежит мешок, в котором упакованы хирургические имплантаты. Их количество назначения полностью соответствует его медицинской карте. И самое любопытное, что без них он должен был бы сидеть в инвалидном кресле и потягивать бульон через соломинку – А этот зверь не только ходит, а еще умудряется запросто скрутить трех здоровых молодых агентов. Причем упаковать их так, что все находившиеся в здании агенты сбежались полюбоваться на это зрелище. И нужно отдать арабу должное, там было на что посмотреть. Он умудрился скрутить ребят при помощи их же наручников и простых подручных средств. У этого человека было чему поучиться. Если бы руководство только дало разрешение, директор, не задумываясь, предложил бы ему должность инструктора в агентстве, но это было невозможно. Осталось только проклинать глупость и косность высших эшелонов власти и, скрипя зубами, наблюдать, как из его людей делают посмешище. Отбросив эмоции, директор вернулся к более насущной проблеме. Все складывалось так, что, напиши он в своем отчете правду, ему никто не поверит. Даже те отчеты, что составляли сали и профессор, пришлось подвергнуть тщательной корректировке. Как выразился все тот же араб, ученые слишком плоско думают. Чего уж тогда говорить о чиновниках? Значит, главным нужно было сделать не то, как добыть эту энергию, а как правильно ее использовать. Если с ее помощью действительно можно лечить подобные травмы и сильно продлевать жизнь, сдерживая процесс старения, то это действительно огромный прорыв науки Но как заставить араба сотрудничать? Все складывается как будто специально против этого проекта. Сначала пропадают две группы. Потом группе под руководством араба удается добыть нужные данные, но сам араб становится огромной проблемой. Он категорически против участия в любых экспериментах. И заставить его у директора нет никаких возможностей. Впрочем, как и у самого правительства. В одном из файлов в досье наемника есть короткий отчет об убийстве арабом и ученого генетика, требовавшего подвергнуть нескольких бойцов из команды наемников заражению лихорадкой Эбола, чтобы проверить на людях действия разработанной им вакцины. В итоге группа охраны из бойцов морской пехоты и вся группа ученых, проводивших изыскания, были потеряны. Выжили только две женщины, работавшие в группе лаборантами, что называется прислугой на все. Их просто избили и бросили в уничтоженном лагере. Все началось с того, что как эта многомудрая голова решила использовать наемников для зачистки отходов экспериментальной лаборатории, расположенной на одном из островов Карибского бассейна. Кто-то очень мудрый решил, что использовать для этой цели солдат регулярной армии слишком негуманно. А наемники, люди без совести и чести, вполне подходят для подобной работы. Отправленный на остров группа впало в буйство, узнав среди тех, кого им предстояло зачистить, группу наемников, считавшуюся пропавшей без вести. После этого свое существование прекратил не только лабораторий, но и сам остров. Одним из наемников, участвовавших в зачистке, был араб. После этого любой намек на присутствие в деле какой-либо научной составляющей приводил ее в состояние, близкое к помешательству. Иногда у директора создавалось впечатление, что получая раб волю, все биологические, химические, генетические и тому подобные лаборатории были бы уничтожены, причем вместе со своими работниками. От подобной расправы его удерживало только нежелание становиться террористом номер один в мире. Именно поэтому, давая согласие на участие в экспедицию он потребовал присутствия в группе одного из агентов в качестве носильщика и слуги. К чему это привело, уже известно. Внезапно размышления директора были прерваны телефонным звонком. Покосившись на трещавший аппарат, директор неожиданно понял, что звонят по закрытой линии. Словно почувствовал, что ситуация зашла в тупик, начальство решил начать действовать на нервы. Сняв трубку, директор сделал глубокий вдох и ответил. Как всегда, начальство интересовало только одно результат. Зная, что похвастаться нечем, директор пустился в пространные пояснения, наводя тень на полетение, запудривая звонящему мозги. Основной упор он сделал на то, что энергия новая, и изучать ее приходится очень осторожно, ведь случайные жертвы никому не нужны. В итоге им удалось договориться до того, что лаборатории предоставили полный карт-бланш. Ведь основная цель была достигнута – данные по этой энергии смогли добыть. Положив трубку, директор облегченно перевел дух и, связавшись с Мэнди, приказал вызвать машину. Пришла пора привлечь к работе еще одного специалиста – На этот раз подобным вопросом директор решил заняться лично, учитывая, что профессор МакГрегора ему просто навязали, порекомендовав как лучшего специалиста в своей области. Зная, что в подобных делах запасной вариант лишний не бывает, он приказал своему аналитическому отделу найти еще нескольких специалистов подобного уровня. Путем жесткого отбора было выбрано еще три кандидата, отвечающих требованиям агентства. Уже к вечеру он заручился согласием двух из трех кандидатов и со спокойной душой отправился домой. но для него отдых был излишней роскошью. Звонок Араба застал его со стаканом бренди в руках в тот момент, когда директор собирался включить телевизор. Вздрогнув он, выругался и ответил. Вопрос Араба застал директор врасплох. Он требовал дать ему адрес профессора МакГрегора. Сообразив, чем может закончиться для нее визит наемника, директор попытался было возразить, но спорить с этим человеком было невозможно. В конце концов, удовлетворившись обещанием араба не отрывать ей голову, директор назвал нужный адрес. Оставив Салли наводить порядок после ужина, араб быстро поцеловал ее и, запрыгнув в свой джип, куда-то умчался. Сорок минут быстрой езды автомобиль остановился на тихой живописной улице в престижном квартале города. Заглушив мотор, араб внимательно осмотрелся и тут же заметил машину агентства. Профессор находился под неусыпным круглосуточным наблюдением. Криво усмехнувшись, араб откинулся на спинку сиденья и, закрыв глаза, сосредоточился. То, что он собирался сделать, изначально не входило в его планы, но после неудавшейся попытки покушения на Салли другого выхода он не видел. Ему любой ценой нужно было выиграть время и заставить Ширля отстать от них. Отбросив лишние эмоции, отключившись от городского шума, он потянулся к стихии воздуха и направил тонкий ментальный щуп в окно указанного дома. Услышать мысли профессора не составляло труда. Все они были направлены только на одно. Ее оскорбили, ее посадили под арест, и она мечтала взять реванш. Но самое смешное, что во всех своих бедах она обвиняла именно его, араба. Удивленных хмыкнув про себя, он осторожно едва слышно, коснулся ее сознания и, вспомнив, что она панически боится крыс, начал представлять именно это животное. По большому счету, сильно стараться ему не приходилось. С этими очаровательными животными он был хорошо знаком и повидал всяких крыс, и огромных бойцов-людоедов, разжиревших на человечине, и наглых обитателей городских трущоб, считающих все помойки и подвалы только своей водчиной, и небольших пронырливых лесных зверьков, бывших постоянной пищей для мелких хищников джунглей. Везде, где случались войны и нарушалось привычное течение человеческой жизни, сразу появлялись крысы. На этот раз он решил не мелочиться и представил себе огромную крысу-бойца. Острые резцы и крепкие когти, длиннющий, голый, чешуйчатый хвост. Серая шкура в шрамах, а уши порваны. Упругие усы воинственно топорщатся, а наглый и блестящий бусиный глаз внимательно рассматривает противника, словно решая, откуда его лучше начать есть. Очень скоро из дом раздался истеричный виск, и в распахнувшуюся Настеж дверь выскочила шире в ночной рубашке и прозрачном пеньюаре. Услышав ее вопли, агенты, сидевшие в машине, дружно выскочили на тротуар, сжимая в руках оружие. Выбежав на середину улицы, Ширли увидела людей с оружием и, сообразив, кто это, бросилась к ним. Услышав про крысу, агенты переглянулись и, убрав оружие, принялись совещаться. После короткого разговора один из агентов вошел в дом, а второй остался рядом с профессором. Сидевший в машине, араб с улыбкой наблюдал, как он неуклюже пытается успокоить ее – Но очень скоро привычная стервозность Ширли взяла свое, и агент был послан так далеко, что тут же замолчал отодвинулся подальше. «Правильно, парень, эта сучка и укусить может», – тихо прошептал араб, не сводя глаз с профессора. Быстро обойдя весь дом, второй агент вышел на улицу и, разведя руками, заявил, что нигде крысы не видел. Обозвав его слепым придурком, профессор запахнула опеньюар с опаской вернулась в дом. Выждав десять минут, араб повторил свой фокус. На этот раз агенты не стали выскакивать из машины, а просто не спеша вылезли из нее, и, услышав, что она снова увидела крысу, просто предложили ей подождать, когда животное спрячется. На требование профессора немедленно избавить ее от этого животного, агенты дружно ответили, что не занимаются подобными делами, так как это не входит в их обязанности. Убедившись, что никто из парней не спешит исполнять ее желание Ширли в очередной раз обложил их бранью и, развернувшись, решительно зашагала в дом. Но чем ближе она подходила к дверям, тем медленнее становились ее шаги. Наконец она остановилась на пороге и, протянув руку к дверям, замерла, не решаясь войти. Несколько раз оглянувшись на усевшихся в машину агентов, она все-таки решилась и, резким движением распахнув дверь, вошла в дом. Чуть усмехнувшись, араб выждал еще десять минут, и все повторилось сначала. На этот раз агенты даже не стали вылезать из машины. но Услышав, что ей снова привиделась крыса, они дружно подняли стекла своих дверей и вернулись к обсуждению футбольного матча. Он испытывал ее психику на прочность в течение двух часов. В начале третьего часа она не выдержала и попросту грохнулась в обморок. После этого араб с чистой совестью завел двигатель и направился домой. Нужно было выспаться перед еще одним длинным днем.